Убийство в Патиевском переулке. В дни нашумевшего дела о краже в Успетском соборе в Москве произошло другое событие. Глубоко взволновавшее население Первопрестольной. С полиция была извещена об убийстве девяти человек в Патиевском переулке. Переулок этот представляет собой узкий вымощенный крупным булыжником проезд слепящимися друг к другу домами и домишками и ничем особым не отличается в одном из полуразрушившихся от ветхости домов давно предназначенном на слом в единственной относительно уцелевшей в нем квартире ютилась рабочая семья состоящая из девяти человек Четыре взрослых приказчика и пять мальчиков составляли эту семейную артель. Все они были родом из одной деревни Рязанской губернии и работали в Москве, все сообща, на мануфактурной фабрике. Злодейство было обнаружено после того, как жертвы не явились на работу. Встревоженная администрация предприятия В то же утро послала одного из своих служащих справиться о причине этой массовой неявки. И последний, войдя в злополучную квартиру, был потрясён видом крови, просочившейся из-под дверей ее комнат, и застывшей бурыми змейками в прихожей. На его зов никто не откликнулся. В доме царила могильная тишина. Администрация нас тотчас же известила, и я лично немедленно направился в Патиевский переулок. Старый, облезлый дом с побитыми окнами, с покоробленной крышей, с покосившимися дверями и покривившимися лестницами напоминал заброшенный улей. Никто, разумеется, не охранял этой руины ни дворников, ни швейцара в нем, конечно, не было. Поднявшись во второй этаж, я приоткрыл дверь единственной квартиры, еще недавно населенной людьми, а ныне ставшей кладбищем. Спертый тяжелый дух ударил мне в нос. Какой-то сложный запах бойни, мертвецкой и трактира. Волна воздуха, ворвавшаяся со мной, уныло заколебала густую паутину, фистонами висящую по углам комнаты. Это была, видимо, прихожая. Открыв правую дверь и осторожно шагая по липкому, сплошь залитому застывшей кровью полу, я увидел две убогие кроватки, составлявшие единственную обстановку этой комнаты. На них лежало два мальчика: один лет 12, другой лет 14 на вид. Дети казались мирно спящими. И если бы не восковая бледность их лиц, да не огромные зияющие раны на их темени, ничто бы не говорило о ботнятой у них жизни. Та же картина была в левой от прихожей комнате, с той лишь разницей, что вместо двух там спали вечным сном три мальчика того же примерно возраста. В соседней с ней комнате с той же раной лежал на постели взрослый человек, очевидно, приказчик. Из прихожей прямо вел коридор в две смежные комнаты: первую большую А за ней, маленькую, в большой лежало два взрослых трупа. Из маленькой до моего приезда был увезён в больницу пострадавший, подававший еще некоторые признаки жизни. Посреди задней большой комнаты стоял круглый стол, на нем недопитые бутылки водки и пива, а рядом с ними вырванный листок из записной книжки и на нём ломанным почерком было нацарапано карандашом